Часть восьмая. Время до вечерней лекции прошло очень быстро. Всего пара уроков. Легкий ужин, и уже надо было спешить вниз, на первый этаж, где для ее занятия секретариат выделил помещение, которое в прошлом, похоже, служило бальным залом. Интента заходила внутрь, готовая к аншлагу, но даже с учетом этой готовности испытала легкий шок. Внутри находилось не менее двухсот человек. Ее ждала самая большая аудитория, перед которой молодой учительнице когда-либо доводилось выступать. В зале, конечно, преобладали девушки, но к ее изумлению не составляли подавляющего большинства. На лекцию пришли студенты-мальчики из всех ее групп почти в полном составе. Виднелись также и незнакомые лица. В первом ряду сидели шестеро преподавателей, среди которых она к большому облегчению не нашла ни лорда Китима, ни леди Лизергейн, ни ректора. Зато присутствовала Амалия и, к ее удивлению, магистр Вермар, пославший ей ободряющую улыбку одними глазами. Интента опустила глаза и улыбнулась, а затем выпрямила спину и поднялась на небольшую трибуну с ворохом свитков. Дорогие друзья! Коллеги и студенты, я рада приветствовать всех на этом мероприятии, которое, признаюсь, немного необычно для меня самой. Но я подумала, что курс литературы не может считаться полным без изучения того, что привлекает всеобщее внимание прямо сейчас. Согласитесь, мы не можем углубиться в изучение замшелой истории, как ее часто называют юные студенты, полностью упуская из вида «жемчужины современности». Произнося последние два слова, Интента совершенно неожиданно для себя самой скопировала скрипучий голос леди Лизергейн, и получилось это столь удачно, что по аудитории пронесся смех, коснувшийся как рядов, где сидели студенты, так и преподавательского угла. Эта поддержка приободрила ее, и речь понеслась дальше совершенно свободно, так, что она почти не заметила, как провела первую часть лекции. Правда, весь план пошел на смарку, поскольку она запуталась от волнения в своих свитках и говорила, не полагаясь на записи, но слушали ее так внимательно, как она и не мечтала. Если студенты и отвлекались, то лишь для того, чтобы выразить удивление тем, что сказала преподаватель, и то на них немедленно шикали соседи, не желающие упустить ни слова. Несколько раз, особенно при цитировании детской сказки про орка, аудитория заливалась громким хохотом, таким, что сотрясались стены. И, конечно, стоило ей разрешить задавать вопросы, как сотня рук разом взметнулась в воздух. «Пожалуйста, дорогая», — дала она слово первой студентке со второго ряда, позволив себе лишь крохотную паузу на глоток из кружечки с водой. «Леди Интента». Негромким тонким голоском осведомилась семнадцатилетняя девушка по виду скромная жительница центральной водчины с ярко-розовыми от волнения щеками. «Скажите, считаете ли вы романы о «Черном лорде» настоящей литературой?» «Спасибо». «Однозначно нет, солнышко, не считаю». Сегодня же, во второй части лекции, мы коснемся и бедности языка, и стилистической безликости этих произведений, и, конечно, абсолютной нереалистичности сюжета. Вряд ли подобные сочинения могут иметь ценность для будущих поколений, как и для нынешнего, впрочем, тоже. Тогда почему же они столь популярны, леди Интента? Разве может забыться что-то, известное буквально каждому? Скептически осведомилась следующая студентка, ведьма, лет 16, сердито сверляя ее взглядом. Интента кивнула, словно присоединяясь к такому скепсису, но в ту же секунду беззаботно улыбнулась и обвела взглядом аудиторию, мягким примиряющим тоном обращаясь ко всем, кто удивлялся такому парадоксу. «Друзья». В каждом веке такого рода литература, ориентированная на незрелые умы и неискушенные души, бывает популярной. И преспокойно забывается уже лет через 50. Это происходит как раз потому, что настоящая литература, как хорошее вино, сохраняет вкус в течение долгих лет. А писанина, подобная этой, стареет вместе с ее автором или даже раньше него». Продолжая метафору, замечу, что она прокисает, как молоко, которое хоть и пьют больше, да все время требуют свеженького. Для того, чтобы убедиться в этом, продолжала Интента, возьмите мой курс истории так называемых розовых романов. Под ними подразумеваются как любовные истории, ориентированные на юных девиц, так и дешевый героический эпос для юношей. В качестве примера вы можете посмотреть в сети историю одной молодой ведьмы. Это прошлый век. Или даже нечто более древнее. Приключения сэра Констанциуса в Вотчине Орков. Написанное неким лордом Гажеусом 350 лет назад. Кто из вас слышал об этих произведениях, которые когда-то гремели по всему королевству и продавались в каждой лавчонке? – Спросила она, делая небольшую паузу. Аудитория Ожидаемо молчала, и лектор вдохновленно кивнула, продолжая. «Потрудитесь найти эти произведения. Вы будете удивлены, поскольку обнаружите там, как ни странно, те же штампы, что и в книгах госпожи Пестрой. Затуманенные очи, пламенеющие сердца, губы, трепещущие подобно лепесткам розы. Уже во времена бедного Гажеуса образованный читатель счел бы это затасканной пошлостью сказала Интента, и по аудитории снова пробежал легкий перезвон смеха. «Вы правда думаете, что детская песенка — настоящий источник вдохновения Алиоки пестрой? – спросил студент в роговых очках такого заученного вида, что оставалось лишь удивляться, как занесло этого юношу на столь несерьезную лекцию. Даже вопрос о детской песенке он задавал с предельно сосредоточенным выражением лица, словно говорил о темных заклинаниях третьего порядка сложности. «Позвольте мне процитировать», — кивнула ему интента, показав аудитории свиток с сочинением пестрой. Откашлившись, она зачитала с листа. «Черный лорд был хуже, чем темный. В его прошлом скрывалась страшная тайна. А теперь извольте сказка». Жил-был злой и страшный черный орк, он был хуже самых темных. «Совпадение — Совпадение! — закричала с места ведьма-поклонница пестрой. — Извольте, следующее! — с готовностью кивнула Интента снова и опять раскрыла свиток. — Мое прошлое, милая, дорогая, любимая Алиока, — это кошмарный ужас. Вы никогда не должны спрашивать о нем! — грустно сказал черный лорд. — А теперь сказка! — А в домике у черного орка кошмарный ужас, даже не спрашивайте об этом, дети. Еще до того, как Интента успела закончить фразу, аудитория потонула в новом приступе смеха. Кстати, называть своего персонажа именем автора – еще один наиглупейший штамп, которым грешат юные писательницы. Этим они выдают тот факт, что ничего лучше не нашли, кроме как выписать в лице главной героини улучшенную версию себя любимой, единственно для того, чтобы свести с идеальным героем. Это не литература, друзья мои. Это просто юношеские фантазии, изложенные на бумаге для пущего удовольствия. Закончила она, не удержавшись от того, чтобы снова скопировать леди Лизергейн, и на этот раз даже палец подняла так, как любила это делать декан. Студенты снова зашлись от гогота, и даже преподаватели сидели согнувшись, закрыв лицо руками с подрагивающими плечами. Вопросы посыпались один за другим, Интента едва успевала отвечать, и только когда ее чашка воды опустела, она поняла, что прошло слишком много времени. «Дорогие друзья, похоже, наша сессия вопросов слегка затянулась, так что, боюсь, вторую часть лекции придется перенести». С извиняющейся улыбкой произнесла она, и разочарованный стон аудитории при таком объявлении стал ей лучшей наградой. «Последний вопрос. Да, Мариса?» — улыбнулась Интента одной из лучших своих студенток, которая скромно тянула руку почти все время, но никак не могла вклиниться. «Леди Интента, так получается, что Алиока Пестрая понимала, что пишет несерьезно. Она намеренно вставила слова из детской сказки, чтобы немножко посмеяться над этим?» «Это отличный вопрос, Мариса. А ты сама как думаешь?» – спросила она ученицу. Немного растерявшись, студентка хлопнула глазами и покраснела, оборачиваясь на аудиторию, но тут же смутилась и вновь перевела взгляд на преподавателя». Я думаю, да, она же не могла не знать, откуда заимствуют эти фразы. Я тоже так думаю, Мариса. Я думаю, та Алиока Пестрая, которая писала первую книгу, знала ей цену и немножко посмеивалась над собой. А вот те, кто продолжили серию, уже не понимали этого. Поэтому фразы про ужасное детство Черного Лорда и его худшую, чем тьма, натуру видоизменились до полного абсурда. С улыбкой заключила Интента. «Вы хотите сказать, что Алиока пестрая – это группа авторов, магистр Валяр? Широко раскрыв глаза, вклинилась другая студентка без разрешения. «Да, и об этом мы поговорим на следующей лекции», — решительно объявила Интента и, подняв руки, сошла с трибуны под стоны и возгласы протеста. Студенты повскакивали с мест, надеясь задать еще вопросы. Пожалуй, ей пришлось бы туго не помоги здесь магистр Вермар, который молча встал рядом и двумя-тремя жесткими замечаниями мгновенно расчистил пространство. Предложив ей свою руку, Винсан вывел интенту из аудитории. Амалия, слегка замешкавшаяся, с трудом протиснулась сквозь толпу и догнала их уже в коридоре. «Это было потрясающе! Ты теперь просто звезда Академии!» В полном восторге выпалила она, обнимая подругу за шею. Интента широко улыбнулась. «Похоже, всем понравилось», — негромко сказала она, скосив глаза на поток студентов, выходящих наружу и возбужденно обсуждающих лекцию. «Это действительно было забавно. Я не заметил, как прошло три часа, хотя в жизни ни слова из этих свитков не читал». Сухо прибавил Винсан. Только сейчас, заметив его, Амалия отшагнула назад, метнув какой-то быстрый взгляд на подругу. Интента помрачнела. Только теперь до нее в полной мере дошло то, о чем говорил ей вампир днем. Даже Амалия, которую она считала едва ли не самой бесстрашной из всех знакомых девушек, отреагировала на близость Вермара так, словно наткнулась на змею. — Не буду мешать вам, леди! — еще суше сказал вампир, старательно отводя глаза от белой могинии. «Нет», — запротестовала Интенда, — «я как раз хотела попить чай с вами обоими», — строго сказала она, покосившись на Амалию. «Вы мои единственные друзья здесь». «Я не уверен, что...» «Конечно», — отозвалась Амалия прежде, чем Вермар успел отказаться. «Мы столько работаем вместе, магистр, и до сих пор толком не общались. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам». Интента благодарно улыбнулась ей, понимая, что подруга говорит немного через силу, но искренне пытается перебороть себя во имя дружелюбия во всем мире. Чаепитие в результате вышло слегка натянутым, но постепенно они разговорились, конечно, в основном о лекции. Интента вкратце пересказала Вермару то, что намеревалась рассказать в следующий раз, и вампир удивленно покачал головой. «Даже не знал, что издательства творят такие темные делишки». «Извините за каламбур». Девушки, понимающих, мыкнули, и Амалия мечтательно закатила глаза. Интента, как думаешь, может написать нам тоже что-нибудь эдакое? Прославимся, денег заработаем. Ух!» «Закончится тем, что нас ограбят те же самые издательства», — усмехнулась она. «А прославится опять какая-нибудь пестрая, рыжая или прыткая. Уж поверь, нас даже в послесловии не упомянут». «Напишите про любовь юной девушки и злого вампира. Это всегда пользуется популярностью». Внезапно поддержал Вермар, и обе учительницы сначала замолчали, удивленно возрившись на него, а потом захохотали так, что горничные, со столов, испуганно обернулись. «Похоже, нам пора идти. Столовая уже полчаса как должна быть закрыта», заметила Амалия, поглядев на них. «Пожалуй, вы правы, уже поздно». Кивнул Вермар и поднялся. «Присоединяйтесь к нам завтра на обеде, магистр!» Неожиданно предложила Интента. На этот раз замолчал вампир. Бросил косой взгляд на старательно отводящую глаза Амалию, а затем нерешительно ответил. «Благодарю, с удовольствием присоединюсь к вам завтра. Спокойной ночи, леди Интента!» «Магистр Делиор!» Учтиво наклонив голову, попрощался он и вышел из столовой столь быстрым шагом, словно внезапно вспомнил о каком-то неотложном деле. — Не буду я с ним обедать! — выпалила Амалия сердито, едва черная шелковая мантия вампира скрылась из виду. — Он мой друг! — Интента подняла подбородок, ощутив приступ неприязни к той, которую уже считала подругой. — Он вампир! — артикулируя четче обычного, громко прошептала Амалия. «Он хочет нашей крови. Он не виноват. Ты наивна, Интента, потому что ты слишком мало еще здесь жила. Зато ты, я вижу, слишком много», — выпалила она краснее едва не до ушей. «Если тебе так неприятно темное, что же домой не поедешь?» В следующее же мгновение она пожалела о необдуманных словах, когда в глазах Амалии мелькнуло нечто, отражавшее болезненное замешательство а затем она закрылась и так же, как интента, подняла подбородок. «Я уезжаю на каникулы послезавтра, может, и не вернусь. Надеюсь, тебе хватит ума хотя бы не оставаться с вампиром наедине, потому что с субботы начинается полнолуние, чтобы ты понимала, Все всезнайка наша». Резко отбрила она, повернулась и в мгновение ока исчезла с громким хлопком. Интента вскрикнула и вздрогнула, впервые становясь свидетелем столь расточительного использования энергии для мощного заклинания, в котором не было такой уж необходимости. Но Амалия, видимо, разозлилась всерьез и потому проявила ребячество, надеясь щелкнуть ее по носу. И это, стоило заметить, в полной мере удалось». Перед сном Интента села к окну, расстроена вперев взгляд в растущую луну. Ей и впрямь не хватало совсем чуть-чуть до полного размера. Она не думала об этом, пока Амалия не сказала. Но ее подруга была права. В эти дни и вампиры, и оборотни, и темные феи, все, кто хоть немного зависел от луны, становились намного опаснее, поскольку гораздо хуже себя контролировали. Вряд ли, конечно, магистр Вермар настолько плохо владеет собой, чтобы кидаться на кого-либо в академии, но провоцировать подобную ситуацию все же не стоило. На душе было противно после ссоры с Амалией. Как всегда, стоило с кем-нибудь поругаться. Интента чувствовала себя виноватой. Ведь это она созерцающая и просто обязана предотвращать подобные ситуации. Но для этого надо постоянно созерцать, а у нее не хватало энергии делать это даже на протяжении целого часа в день. Ох, прав был Лилайт, она позорно слаба. Просветленный очень коротко и жестко ответил на ее последнее письмо, полное мольбы о поддержке. Он рекомендовал ей сосредоточиться и не поддаваться чувству жалости к себе. Сначала это даже немного обидело ее, но затем интента испытала облегчение – Раз он так строг с ней, значит, не видит реальной опасности, по крайней мере, пока. Вернувшись мыслями к проведенной лекции, Интента повеселела и вернулась в хорошее расположение духа. Мероприятие удалось, и, возможно, это слегка осадит черного лорда, а ей только того и нужно». Если он прекратит дразнить ее при каждой встрече, она тоже прекратит военные действия, и тогда, быть может, хоть ненадолго почувствует себя в безопасности, если это вообще возможно в таком месте. Полная светлых надежд, она разделась, умылась на ночь и забралась под одеяло, чувствуя, как неумолимо клонит в сон. Прошлая бессонная ночь все же сказывалась. Никим утром следующего дня, когда рассвет едва-едва занимался, к спящему в легком тумане замку подкатила почтовая карета, доверху набитая посылками. Небольшой отряд слегка еще сонных горничных и лакеев помогли почтальону сопровождающему разгрузить гору свертков, в основном предназначенных студентам от родных. Коробка бандеролей и писем для лорда Мерсье была выгружена с особым почтением и тут же передана камердинеру его светлости. Но карета в тот раз привезла не только коробки, а также одну пассажирку, которая с трудом выбралась из неудобного деревянного нутра, не предназначенного для поездок с каким бы то ни было комфортом. То была юная фея, и выглядела она так, словно собиралась на бал, да только сбилась с пути по дороге и попала в пыльную бурю. Изысканная прическа потускнела, тщательно накрученные золотистые локоны обвисли до пояса. Бархатное платье загрязнилось. На прозрачных веках слегка расплылась подводка, а голубые глазки покраснели после бессонной ночи в пути и выглядели воспаленными. Тонкие фиолетовые крылышки помялись и также выглядели густо припудренными придорожной пылью, что никого из встречающих, впрочем, не удивило — Каждый лакей знал, что в почтовой карете в летнюю жару можно путешествовать лишь с настежь открытыми дверцами. В противном случае пассажиру уже через 10 минут грозил бы тепловой удар и удушье. Без особого интереса скользнув взглядом по прибывшей фее с большой сумкой, старшая горничная указала подбородком на восточный подъезд замка. «Извольте туда прогуляться, сударыня, только секретариат ихний в академии через два часа открывается, так что придется вам обождать». «Я прибыла не в академию, любезная», — раздраженным высоким голоском возразила гостья, тряхнув запутанными волосами. Свое уже отучилось, хватит. Доложите лорду Мерсье, что к нему приехала леди Делия Серебрянка». Пораженная командным тоном нежданной гости, горничная была отпрянула и присела перед ней, но тут вперед выступил камердинер самого лорда, еще не успевший удалиться с корреспонденцией. Слегка отведя в сторону громадную коробку, да перехватив ее правой рукой, чтобы не мешало ему глядеть на девушку, он скептически сузил глаза и слегка скривил губы. «Здрасте!» С каких это пор, сударыня Делия, род Серебрянка удостоился знатного происхождения? Неужто мастеру Броучику наконец-то удался эксперимент с его машиной для путешествий в прошлое? А мы-то тут сидим на отшибе и не знаем ничего. ой вей, пропел Афрон, подмигнув горничным. И вы, значит, путешествовали сквозь время? И какие же достижения вы совершили в прошлом, сударыня? Какому монарху угодили ради титула? Уж я даже не спрашиваю, чем». Я вижу, ты все так же болтлив, Афрон. Процедила она, задирая подбородок так высоко, что кожа на ее тонкой шее натянулась. Но лучше бы ты доложил обо мне его светлости вместо того, чтобы трепаться здесь попусту. Поспеши и я, возможно, не стану жаловаться Маркалу на твое откровенное хамство. А их светлость все равно почевать изволят, сударыня, так что времени у вас навалом. оскалился камердинер, несколько не впечатленный угрозой Феи. «И будить я его ради такого события, как ваш приезд, не намерен, уж извините меня великодушно. Извольте подождать-с». С этими словами молодой человек повернулся, шепнул что-то старшей горничной, и они загоготали вдвоем. После чего на глазах узгорающие от злости феи и прочие слуги стали шептаться, а Афрон быстро направился прочь. «А ну стой!» Капризно закричала Делия, догоняя камердинера у самой лестницы. Немедленно проводи меня в гостиную и принеси чаю, я хочу передохнуть с дороги. Сударыня, ах, простите, миледи! — широко раскрывая глаза, сделанным изумлением ответил ей Афрон. «Я простой коммердинер. Как могу я провожать в гостиную и приветствовать в нашем замке столь высокую гостью? Тем более проводить вас через вход для слуг? Нет, нет, невозможно. Я не осмелюсь выказать такое неуважение. Извольте обойти кругом до парадного входа и звоните в двери, вам откроет дворецкий». Превратившись в столб, фея часто заморгала. Ее губы дважды дрогнули, словно она хотела выпалить что-то, но никак не могла решить, что именно. А затем, так ничего и не вымолвив, девушка круто повернулась и зашагала по хрустящей песком дорожке вокруг замка в направлении, указанном Афроном. — Вообще-то дворецкий болен, — пискнула одна из горничных с коробкой посылок в руках, когда фея удалилась на приличное расстояние. Но на нее одновременно громко шикнули и Афрон, и старшая горничная. Так что эта девушка, испугавшись и пожав плечами, вернулась к своим делам. — Ой, ладно, пойду открою энтой заполошной, а то и правда, ить, нажалится его светлости, ишь кипятиться изволит, — вздохнула старшая горничная. — Открой, да только приготовься потом и выставить, вряд ли его светлость пожелает видеть эту даму. Успокаивающе заметил Афрон и удалился, насвистывая поднос песенку. Предсказание Камердинера исполнилось в точности. Проснувшийся сейчас спустя лорд Мерсье не испытал никакого удовольствия при сообщении Афрона о прибытии гостье. Он, впрочем, посмеялся немного, пока Камердинер описывал обстоятельства приезда и переключившийся диалог. Но даже в смехе этом не было особенного веселья. Внимательный взгляд Афрона заметил, как неприятно себя чувствовал Маркал. «Отправь ее обратно на моей карете, откуда она там приехала. Я не намерен с ней встречаться», — сказал он, лишь немного поразмыслив над этим. «Ой, скандалить опять будет!» — мечтательно закатил глаза Афрон, удовлетворенно улыбаясь. «Пусть скандалит. Если надо, зови Лакеев на помощь, чтобы духу ее здесь к обеду не было. Не изволите беспокоиться, ваша светлость!» С готовностью кивнул Камердинер. «Вам приготовить карету?» «Нет, я сегодня, пожалуй, побуду в академии. Похожу на занятия», — решил Маркал. «Возьми у лорда Китима расписание, будь добр, и вели подавать завтрак через 15 минут. Да вот еще что!» Повинуясь какому-то внезапному вдохновению, он бросился к столу, достал пергамент и черкнул на нем три предложения. А затем, пососав кончик пера в раздумьях, прибавил еще одно и свернул свиток. «Передай горничным, пусть отнесут леди Интенте прямо сейчас. Бегом. Я приглашаю ее на завтрак. Пусть накроют нам на двоих в летней гостиной». «Э -э, милорд...» промычал в легком замешательстве Афрон, принимая свиток. «Вы же слышали весь этот вчерашний шум про внеклассное чтение вечером, да?» «Слышал», — усмехнулся Маркал. «Все слышал. Поспеши, пожалуйста, пока она еще у себя». «Да, милорд...» Немного просветлев лицом и улыбнувшись, кивнул камердинер и опрометью бросился исполнять все поручения. Сообщение от лорда Мерсье застало интенту, когда она уже собиралась выходить из своей комнаты. Она спешила на ранний завтрак в учительскую столовую, чтобы непременно найти там Амалию и помириться. А пообедать тогда можно с магистром Вермаром, и никто не останется в обиде, размышляла она но пергамент, который передала ей горничная, безусловно, смешал все планы. Прочитав сообщение, написанное размашистым почерком, она на секунду впала в замешательство, а затем почувствовала, как резко участилось сердцебиение. И так ей все-таки влетит за вчерашнее, чего и следовало ожидать. «Передайте его светлости, что я уже иду», кивнула горничная интента, а сама захлопнула дверь и бросилась к гардеробу, по дороге расстегивая платье. То, которое было на ней, по ее разумению, совершенно не подходило для завтрака с черным лордом, в присутствии которого всегда хотелось быть во всеоружии, а значит, во всем самом лучшем и безупречном. Жаль, на изменение прически времени уже не оставалось. Так и придется идти, надвинув шляпку поглубже на незатейливый узелок из кос. Лихорадочно переодеваясь, Интента пыталась понять, что еще успеет сделать» слегка подрумянить лицо, чтобы не выглядеть чересчур бледной от недосыпа. Но не сочтет ли он, что она красится, чтобы понравиться ему? Заметавшись по комнате, она, в конце концов, все же использовала немного румян и даже тронула тушью кончики ресниц. А затем подумала и добавила к голубому, ни разу не надетому еще шелковому платью, тонкий серебряный браслет, который родители подарили на совершеннолетие. Попытавшись успокоить сердцебиение, Интента присела на пару минут у окна, но волнение не отпускало. Ожидать ли теперь, что он повысит голос на нее, станет укорять. Или, наоборот, будет холоден, давая понять, что ее поведение перешло всякие границы. Интента ненавидела выговоры и плохо умела с ними справляться. Всегда, конечно, можно найти утешение в созерцании или просто закрыться, воображая водопад. Но ужас в том, что она, возможно, и правда перешла границы. Ведь лорд Мерсье был не просто владельцем замка, в котором она жила, а еще и ее работодателем. Проведение подобных лекций, направленных на насмешку над ним, пусть даже косвенную, походит на нарушение этики. И он будет прав, если выскажет недовольство. С другой стороны, — размышляла она, спускаясь вниз по главной лестнице западного крыла, — лорд Мерсье тоже определенным образом нарушил этические нормы, позволив себе дерзкие высказывания, в тот раз в гостиной. Да и на лестнице. Разве это прилично — вот так вести себя с дамой? Пожалуй, ей найдется что возразить, когда он станет упрекать ее. миледи. Негромко послышалось откуда-то сбоку и немного сзади, когда интента, поглощенная своими мыслями, достигла нижней ступеньки. Вздрогнув, она обернулась и нашла взглядом симпатичного молодого человека в коммердинерской форме, который вежливо наклонил голову. — Меня зовут Афрон, леди Валиар. Позвольте проводить вас, его светлость ждет в летней гостиной. — Доброе утро, Афрон. Э, — Да, Спасибо. Кивнула она и, развернувшись, пошла за камердинером сквозь какой-то потайной коридорчик, который прежде я даже не замечала. Весь путь занял минуты три, и очень скоро из темноватого лабиринта они вынырнули на свет в небольшое помещение, обставленное на манер эльфийской летней террасы, с широко распахнутыми тремя парами стеклянных створок высотой от пола до потолка. Единственный взгляд на стол, покрытый белоснежной скатертью и серебряными блюдами, заставил ее рот наполниться слюной. Там ждали свежеиспеченные булочки, пирожки, жареная птица, вазочки с разноцветным вареньем, шоколадный пирог и дымящийся травяной чай в огромном фарфоровом чайнике. В холодном запотевшем кувшине томилось молоко. На широком блюде ждали нарезанные фрукты и сочные ягоды а на отдельном деревянном подносе лежал темный деревенский хлеб, сыр и добрый кусок сливочного масла. Глиняная посудина с букетом полевых цветов украшала стол, внося последний штрих в сельский стиль помещения. В столовой для преподавателей, конечно же, тоже ставили цветы на столы и кормили очень неплохо, но такого меню на завтраке она еще не видела, а вкусно покушать любила, был грех. Невольно сглатывая, интента обозначила легкий книгсон перед лордом Маркалом, который ждал ее, стоя у одного из окон, и повернулся, когда она вошла. По обыкновению, одетый во все черное, он выглядел мрачным пятном в этом светлом помещении, и лицо его показалось ей также суровым. Хотя голос, когда он обратился к ней, недовольства не выражал. «Доброе утро, Ваша Светлость!» – пробормотала она, не зная, чего ожидать. «Миледи, я благодарю вас за то, что приняли мое приглашение». «Прошу вас, присаживайтесь», — пригласил он, и камердинер метнулся из-за ее спины, чтобы отодвинуть стул. Поблагодарив юношу улыбкой, Интента перевела взгляд на черного лорда. Тот взмахом руки отпустил своего слугу и опустился напротив нее в плетеное кресло, отточенным движением расстилая на коленях салфетку. «Восхитительное утро, не правда ли?» Проследив глазами за взглядом лорда Маркала, указывающим наружу, в сад, где все еще было по летнему зелено, Интента неуверенно кивнула. «Сегодня очень свежо и в то же время солнечно, как будто первое дыхание осени», заметила она, тоже расстилая на коленях салфетку, но все еще не решаясь наполнять тарелку. Она боялась, что у нее кусок в горле застрянет, когда ей станут делать выговор. «Дыхание осени» — это звучит как стихи, «Вы любите поэзию, леди Интента?» «Люблю, но это по правде довольно банально». «Вы боитесь банальности? Хотите всегда выглядеть чуточку умнее?» улыбнулся лорд Маркал, протягивая руку за серебряными щипцами, которыми сразу же подцепил перепелиную ножку. «Увы, ввиду очевидных пробелов в моем воспитании, милорд, я все время забываю, что этикет предписывает женщинам притворяться дурочками». Невозмутимо ответила она и снова перевела взгляд на стол. Дразнящие ароматы, исходящие главным образом от чайника с чаем, свежего хлеба и ягод, сводили с ума. Потеряв желание сдерживаться далее, Интента начала нагружать собственную тарелку свежей клубникой, сыром, теплым хлебом и шоколадным пирогом. Затем она привстала, чтобы налить в чашку тончайшего фарфора горячего чаю. «Желаете?» — спросила она у пристально наблюдавшего за ее действиями Маркала. — Из ваших рук что угодно, миледи? — ответил он, немного понизив голос и посмотрел таким взглядом, что интента едва не выронила чайник. В нем читалась сладчайшая нега и будто что-то совершенно непристойное. В эту секунду она поняла, что никакого выговора ей читать не будут, и это вовсе не встреча ректора с нерадивой учительницей. Это следующий раунд сражения между коварным соблазнителем и той, которую он, возможно, уже избрал своей следующей жертвой. Наполнив еще одну чашку горячим чаем, Интента вздохнула, вернулась на свое место, и изо всех сил стараясь больше не встречаться с ним взглядом. Это удавалось с трудом, лорд Маркал теперь не отрывал глаз от ее лица. «Могу я заметить, что вы восхитительно выглядите сегодня утром?» «Благодарю. Вы очень напряжены. Не стоит, право. Сегодня я не собираюсь нападать». Мягко заметил он, потянувшись за булочкой и словно невзначай касаясь ее запястья. А может, и впрямь невзначай, но так или иначе это касание заставило волоски на ее шее, чуть ниже затылка, встать дыбом, и Интента с ужасом поняла, что ей понравилось, и она хотела бы, чтобы он коснулся ее руки снова. «Только сегодня?» — уточнила она и насмешливо приподняла бровь, спешно пряча эти эмоции, и даже набралась мужества, чтобы снова встретить его взгляд. «Только сегодня?» — подтвердил Маркал. Его глаза смеялись и немного обжигали, но его улыбке невозможно было сопротивляться. Интента опустила глаза, тоже улыбаясь. «Что ж, спасибо и на этом. Я планирую сегодня заглянуть к вам на урок, если вы не возражаете, миледи». «Хорошо», — кивнула она, «я рекомендую третью лекцию. Буду рассказывать о вампирской литературе прошлого века, редкие книги и редкая тема. Постараюсь заглянуть именно на нее». Согласился он и не спеша сделал глоток чая. «Как вам работается в Академии? Если могу ответить на какие-то вопросы или разрешить затруднения, я к вашим услугам». От его взгляда Интенту пробрала дрожь. Точно так же дома смотрел на нее бабушкин кот, когда она доставала из-под пола кувшин сметаны. На секунду ей показалось, что лорд Маркал вот-вот громко мяукнет и потребует угощения а если ничего не получит, то из мягких лапок покажутся длинные острые когти. Определенно за мягкостью взгляда стояла тьма, почувствовала она, переключившись на пару мгновений в созерцание. Но тут же он откинулся на спинку кресла, словно почувствовав что-то, и посмотрел в сторону. Интента моргнула. «По правде мне работается замечательно, благодарю вас», быстро ответила она, спохватившись и пока никаких затруднений у меня, к счастью, не возникло. «Если не считать моего визита на вашу первую лекцию», — вставил он, принимаясь за еду. «Если не считать этого, да», — с улыбкой кивнула она. Какое-то время они ели молча, затем он вытер руки салфеткой и вновь откинулся на кресле, изучая ее взглядом. «Вы подружились с магистром Вермаром?» «Немного неожиданный выбор для созерцающей не находите?» «Так получилось». Пожала плечами она, делая глоток чая и чувствуя, как в теле воцаряется приятное ощущение сытости, но взгляд в то же время продолжает останавливаться то на ягодах, то на пироге. Слишком вкусно все было». Я замечу, что в моей академии и во всем замке категорически запрещен обмен кровью, даже по взаимному согласию, но все же послезавтра полнолуния. Будьте осторожны, пожалуйста, миледи. Вы тревожитесь обо мне?» Развеселившись от его слов, спросила Интента. Ей казалось совершенно невозможным, чтобы лорд Маркал волновался за кого-либо. «Пожалуй, да. Если вы умрете слишком рано, то уж некому будет дразнить меня». «Я вас не дразнила», Выпалила интентом, мгновенно становясь пунцовой. В ее мыслях воцарился хаос, когда она вновь подумала, что он все-таки намекает на вчерашнюю лекцию и собирается выругать ее за это. Но Маркал снова обманул ее ожидания. «Неужели?» — почти прошептал он, резко понижая голос и слегка наклонился вперед. «А кто предлагал мне свои восхитительные губы?» Тогда в саду я с большим трудом сдержался от соблазна, моя дорогая. Гремучая смесь откровенной издевки и такой же откровенной нежности флирта и нападения привела Интенту в полное замешательство, и она почувствовала, как проваливается в то же самое состояние, что и на лестнице, полной покорности ему и безволия, смешанного с желанием. Но на этот раз она была вооружена памятью о том, что случилось тогда». Едва почувствовав, как тянется к нему, она усилием воли взяла себя в руки и выпрямилась. «Пожалуй, я уже сыта, ваша светлость, и знаете что?» «Ладно, забудем об этом». С улыбкой перебил ее Маркал. «Завтракайте спокойно, миледи, у нас же перемирие». «У вас странное понятие о перемирии, милорд». Не применула заметить она, но все же после некоторого размышления снова немного расслабилась и не удержалась от того, чтобы взять еще один кусочек восхитительного шоколадного пирога. «Увы, я по наивности поддался на вашу провокацию виноват», сокрушенно кивнул лорд Маркал, положив на свою тарелку такой же кусочек пирога. «Провокацию? По наивности?» фыркнула интента и даже слегка закашлялась. «Конечно. Женщины всю жизнь вьют из меня веревки. Две невесты бросили. Слышали?» «Слышала только про одну и теперь уверена, что это заслуженно. От меня вы жалости не дождетесь». Отрезала она и с наслаждением принялась за пирог. «На это я и не рассчитывал. Уверен, вы давно победили все свои эмоции после стольких толец лет созерцания». Глубоко в его глазах снова сверкнула насмешка. «Увы», — не поддалась Интента, — «созерцание еще не просветление. Все мои эмоции при мне, милорд. И если я не испытываю к вам сочувствия, это означает лишь то, что вы не заслужили его». «Ах, миледи, да вы вот-вот доведете меня до отчаяния!» Жизнерадостно парировал он, с аппетитом откусив сразу половину от своей порции пирога. Снова застыв в замешательстве, Интента почувствовала, как розовеет. Почему ради просветленного духа он каждый раз так легко заставляет ее чувствовать себя глупой? «Что вам нужно от меня, лорд Меркал? Зачем вы пригласили меня на завтрак?» Быстро спросила она, положив недоеденный пирог на тарелку и уже чувствуя усталость от пикировки. Лишь для того, чтобы позавтракать с вами, леди Интента, и еще пригласить вас составить мне компанию в субботу. Я намерен отправиться в Нуарес за новой партией книг для академической библиотеки. Смею ли я надеяться, что вы поможете с выбором художественной литературы? Его взгляд был чист и невинен, как у бабушкиного кота, когда тот приходил приласкаться, и почти так же неотразим. Коту, во всяком случае, Интента ни разу не отказывала в почесывании за ухом. «Я... я не знаю, лорд Маркал. Это так внезапно. Я планировала выбраться в город с друзьями», — смешалась она. «Но магистр Делиор завтра уезжает в отпуск, а магистр Вермар из-за полнолуния плохая компания в эти выходные. С кем же вы поедете?» Интента открыла рот, но тут же закрыла, сообразив, что ничего не успевает придумать. Она вздохнула, припертая к стенке. «Хорошо, я, пожалуй, смогу выбрать время на эту поездку с вами, но...» «Да, миледи», — невинно взмахнув ресницами, осведомился Маркал. Интента смотрела прямо ему в глаза и вдруг поняла, что они очень красивы, хотя все его лицо в целом выглядело грубовато, но глаза выделялись. Даже странно, что она раньше этого не замечала. Светло-коричневая радужка переливалась самыми разными оттенками от черного до почти желтого, и это придавало ей невероятную глубину и живость. А темные ресницы выглядели чуть длиннее обычного, и когда лорд моргал особенным образом, его взгляд казался совсем невинным и в то же время притягательным. Все мысли вылетели из ее головы. В следующий миг она понятия не имела, что хотела сказать, и просто мотнула головой, «Нет ничего, я только прошу не назначать поездку на очень раннее время, хотелось бы немного выспаться». «Разумеется, миледи, мы отправимся в то время, которое сочтете удобным». «Благодарю», — сказала она, чувствуя, как думать совсем не хочется, а по всему телу разливается приятное чувство необъяснимого происхождения» и только позже, когда она уже шла по переходу в Восточное Крыло на свою первую лекцию, к ней вернулась способность ясно мыслить, и в голову пришел целый ворох логичных вопросов. Первый. Как лорд Маркал узнал, с кем она дружит, почти не появляясь в Академии? Следует ли это понимать так, что он обсуждал ее с лордом Китимом, или кто-то другой докладывал ректору о каждом ее шаге? Не меньше интересовало Интенту, почему он вдруг стал так активно ухаживать за ней именно сейчас и почему ни слова не сказал о вчерашней лекции. А самое главное, что она сама чувствует в связи с этим. Разобраться в эмоциях было намного труднее обычного. Одно она знала точно – внимание лорда Маркала ей польстило. И это, думалось созерцающей, намного опаснее, чем предстоящая полнолуние. От вампира можно убежать, а куда деться – от собственных слабостей.